Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались в витрины магазинов. Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающем сырсаке мой кучер от Красных Ворот к Храму Христа Спасителя. Она жила против него. Каждый вечер я возил ее обедать в Прагу, в Эрмитаж, в Метрополь. После обеда в театры, на концерты, а там к Яру, в Стрельну. Чем все это должно кончиться, я не знал. И старался не думать, не додумывать. Было бесполезно так же, как и говорить с ней об этом. А она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем. Она была загадочна, непонятна для меня. Странны были и наши отношения с ней. Совсем близки мы все еще не были. И все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании, и вместе с тем был я несказанно счастлив в каждом часе, проведенном возле нее. Похоже было на то, что ей ничего не нужно. Ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были и у нее любимые, нелюбимые. Все книги, какие я привозил, она всегда прочитывала. Шоколаду съедала за день целую коробку. За обедами и ужинами ела не меньше меня. Любила, растягаясь на лимии ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане. Иногда говорила, не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать и ужинать? Но сама обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех. Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах на концертах нас провожали взгляды. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом. За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы. В другое, левое, была видна часть Кремля. Напротив как-то... Не в меру близко белела Слишком новая громада Христа Спасителя В золотом куполе которого С синеватыми пятнами Отражались галки, вечно вившие вокруг него Странный город, говорил я себе Василий Блаженный И спас на Бару Итальянские соборы И что-то киргизское в остриях Башен на Кривлевских стенах Сумерки. Я иногда заставал ее на диване Только в одном шелковом архилуке Отороченном соболем Наследство моей астраханской бабушки Сказала она Сидел возле нее в полутьме Не зажигая огня И целовал ее руки, ноги изумительное в своей гладкости тела И она ничему не противилась Но все молча Я поминутно искал ее жаркие губы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 Через четверть часа она выходила из спальни, одетая, готовая к выезду, спокойная и простая. Точно ничего и не было перед этим. Куда нынче? Метрополь, может быть. И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке. Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь, не гожусь. Это меня не обезнадежило. Там видно будет, сказала я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут, что оставалось мне, кроме надежды на время. Однажды, сидя возле нее в этом вечерней темноте и тишине,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 Она ровно отозвалась из темноты. Может быть, кто же знает, что такое любовь? Я! Я знаю! – воскликнул я. И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь. Счастье! Счастье! Счастье! Счастье наше, дружок, как вода в бред.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 Глаза ее были ласковы и тихи. «Ведь завтра уже чистый понедельник», – ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. «Господи, владыка, живота моего!» «Хотите поехать в Новодевичий монастырь?» Я удивился, но поспешил сказать «хочу». «Что же все кабаки да кабаки?» – прибавила она. Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище. Я удивился еще больше. На кладбище? Зачем? Это знаменитые раскольничьи. Да, раскольничи До Петровской Русь. Хранили архиепископа. И вот представьте себе, гроб, дубовые колоды, как в древности. Золотая парча, будто кованная, Лик усопшего закрыт белым воздухом сшитым крупной черной вязью. Красота и ужас. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями. И на дворе мороз, солнце, слепит снег. Да нет, вы не понимаете. Идем. Вечер был мирный, солнечный, с на деревьях. На кирпично-кровавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок. Куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботики. Она вдруг обернулась, почувствовав это,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 Мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Фёдор. «Поездим еще немножко», — сказала она. «Потом поедем есть последние блины к Егору». В трактире Егорова в охотном ряду мы пришли в комнату, где в углу перед черной доской иконы Богородицы Троеручницы горела лампада. Сели за длинный стол На черный кожаный диван. Пушок на ее верхней губе Был вынией. Янтарь щек слегка розовел. Чернота райка Совсем слилась с зрачком. Я не мог отвести Восторженных глаз от ее лица. А она говорила, Вынимая платочек из душистой муфты, «Хорошо, Внизу дикие мужики, А тут блины с шампанским». И Богородица Троеручница Три руки Ведь это Индия Вы барин Вы не можете понимать Так как я всю эту Москву Могу, могу Отвечал я А она говорила с тихим светом в глазах Я русская летописная Русские сказания Так люблю Что до сих пор перечитываю То, что особенно нравится Пока наизусть не заучу Был в русской земле город Названием Муром В нем же самодержствовал Благоверный князь Именем Павел И вселил в жене его дьявол Летучего змея на блуд И сей змей являлся ей В естестве человеческом Зело прекрасном Я ж у тебя сделал страшные глаза Ой, какой ужас Она, не слушая, продолжала Так испытывал ее Бог, когда же пришло время ее благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в един день, и сговорились быть погребенными в едином гробу, и велели вытесать в едином камне два гробных ложа, и облеклись такожде единовременно в монашеское одеяние. И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой. Что это с ней нынче? И вот в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани. Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра...